Глава восьмая Академия драконов, или Великая, уже просто потому, что принадлежит драконам, буквально вросла в крутой склон огромной горы, спускающейся в широкую долину. Здесь, в этом цветущем зеленом крае, среди высоких вершин, раскинулся город Поднебесный Страж драконь Елгор, Центр кланов. Место, где бойко ведутся дела с другими странами. Где заседает, но ну, кто бы сомневался, тоже великий поднебесный посад. Главный управляющий орган драконов. Поднебесный мы посмотрели сразу по прилете Вчера. Здесь есть на что посмотреть. Столько разного народа я бы вряд ли где еще увидела. В синем клане живут только драконы и виверны. А здесь кого только нет, и постройки всех цветов радуги и размеров. Если в нашем клане предпочитают белые с красной черепичной крышей дома, то здесь собрались предпочтения со всей Игайи. И каким-то непостижимым образом жилье, лавки, мастерские, базары и прочее, и прочее слились в единый, органичный. Нарядный и шумный город, радующий глаз и порой поражающий воображение. В сопровождении братьев и охраны мы с Адарой гуляли по широким мощеным улицам, толкались на больших площадях и, конечно же, глазели на высокие стены Академии, сложенные из серого камня с многочисленными переходами, арками, колоннами, портиками, витражами. Лучи Сола на закате отражались от ее остроконечных крыш, а шпили, украшенные драгоценными камнями, искрили всеми цветами радуги. Каждый драконий клан участвовал в строительстве этого дворцового ансамбля, поистине архитектурного шедевра. Как заметил Хашер при прощании, Академия — это чрево знаний. Знание — сила. и драконы в это свято верят. Как никто другой гордятся своей великой академией. Вот и мы вчетвером, студенты-новобранцы сводного отряда, вчера, затаив дыхание, таращились на этот сияющий в закате блеск знаний и драконьего строительного и научного триумфа. Даже душа трепетала от восторга, что вот-вот, И мы тоже приобщимся к умникам и умницам и к этому месту тайной силы. Сегодня последний день приема студентов. Смысла прилетать заранее родители не видели. Хашер даже ворчал, что нам и одного дня хватит, чтобы поставить Академию на уши. А так у ее руководства не будет времени найти повод избавиться от нас всех. Ведь в этом году... Серый и синий кланы постарались. Заслали учиться больше тридцати драконов. Обычно с десяток не набирается. А тут трам-тарарам. Целый курс и все свои. Хейдер еще вчера, пока мы гуляли по городу, внес оплату за обучение. Тот заветный мешок с золотыми динарами провожали жадными взглядами все работники самой большой таверны, в которой мы временно. поселились и вот наконец свершилось ворота академии драконов открыты и ручеек абитуриентов торопится успеть в последний день обрести студенческий статус на самом деле все просто если есть дар и желание учиться тебя возьмут если сам платишь за учебу то академии ничего не должен а если учишься бесплатно отработаешь по окончании даже если выгонят после первого курса. Как отработать? Академия решит. Поэтому, по словам старшего поколения, многие одаренные, богатые и бедные, помимо драконов, люди и нелюди, стремятся попасть сюда, в Поднебесный. Многие задирали головы и провожали нас удивленными взглядами, пока наш отряд Кружил над внутренней территорией академии, которая представляет собой огромный П-образный дворец с садами, тренировочными полигонами, площадью плацем во внутреннем дворе, множеством более мелких корпусов и даже построек, похожих на сараи. Еще бы! Рядом с небольшими молодыми драконами парили тридцать огромных опытных воинов, настоящих монстров, Среди синих и серых крылатых летели две золотые мелкокалиберные дракошки. В общем, такая большая сплоченная компания резко выделялась среди других групп. Выбрав удобное место для посадки, мы по очереди спикировали вниз и сразу приняли человеческий образ. Шесть девиц двух кланов — меня, Адару, Майю, Элью, Ненечку и Ойке — моментально окружили наши мужчины. Багаж прибудет позднее, когда определимся с местом жительства в Академии, а то мы и так площадку у главного входа заполонили как захватчики. Как обычно, сегодня все синие и серые драконы в цветах своих кланов, только более нарядные, прямо новенькие при новенькие. И так же привычно... Мы с Адарой совместили золотой и синий в своей одежде. Двое примечательных мужчин с золотыми бляхами на груди, стоявших в тени раскидистого дерева, внимательно наблюдали за нами и другими поступающими. Один из них, высокий, немного сутулившийся, словно очень устал, темный эльф в сером кафтане, штанах и сапогах, напоминает подравшуюся ворону. Пряди черных длинных волос, небрежно заплетенных в косу, торчат в стороны. Руки он заложил за спину и всем своим видом выказывает недовольство. Темными эльфы считаются не из-за темного дара, а благодаря своей богине, Луне, названной в честь одноименного спутника гаи. Все ритуалы эти эльфы проводят ночью, поэтому и называются темными. Рядом с эльфом любопытствовал оборотень. Неудивительно. Эти двоепостасные тоже поклоняются Луне. Поэтому два таких разных народа в хороших дружественных отношениях и политические союзы у них крепкие, и даже семейные. Оборотни легко распознать среди других рас. И мужчины, и женщины рослые, широкие в кости, мускулистые, почти все лохматые. Вернее, волосы у них в свободном полете, чтобы при обороте не мешали. Предпочитают мешковатую, свободную одежду, словно жители глухой деревушки. Лица с широкими скулами и неестественно сияющими глазами. Мы с девушками дружно крутили головами и, не скрывая любопытства, тоже на всех таращились. И эта занятная парочка, темный эльф и оборотень, привлекли внимание многих, потому что привычно, четко и коротко делали замечания прибывшим поступать, следили за порядком, отвечали на вопросы растерявшихся, куда идти и что делать. Конечно же, это наши будущие преподаватели. Только эльф все время ворчал, а вот оборотень оказался вполне добродушным и гостеприимным. Окинув нас взглядом, он с воодушевлением произнес В нынешнем году прямо огромный наплыв желающих учиться. Видимо-невидимо и ползающих, и прыгающих, и летающих, и нелетающих. Я бы этих ползающих, да и прыгающих, а особенно летающих, отправил пешим ходом куда-нибудь подальше. А то чувствует моя печенка, что придется ей в этом году не сладко. Желчно проворчал, не понижая голоса темный эльф. С учетом отличного драконьего слуха, не услышать их было невозможно. Но мы сделали вид, что не слушаем, хотя уши навострили. «Эйка, а не виной ли тому твой новый отвар от нервов? Он такой мерзкий, что любая печень не выдержит. Не пойму, кто тебе его только присоветовал». Тут же откликнулся оборотень. Да Яна. Она мне лично сварила». Поморщился темный эльф Эйко. «Та драконица с кафедры зельеварения!» — весело уточнил оборотень. «Младшая преподавательница с рыжей шевелюрой, которую ты прошлой весной экзальтированной ящерицей обозвал». «Миф. Такие мелочи запоминаешь только ты», — высокомерно отозвался Эйко. Оборотень, которого эльф назвал коротким именем Миф, услышав замечание, хохотнул, показав внушительные клыки. а потом и вовсе рассмеялся во весь рот, хлопнув коллегу по плечу. «Эйко, тебе надо послушать хотя бы парочку моих лекций, да вспомнить особенности некоторых раз. коль про рассоведение ты забыл. Ну и подумать о личной жизни, поскольку о женских особенностях ты тоже подзабыл». Я посматривала по сторонам, ведь вокруг столько всего нового, но и не забывала в полухо слушать. занятную парочку. Множество драконов, парней и девушек в одеждах своих кланов столпились на площади вместе с нами. Помимо них, прибыла внушительная группа светлых эльфов. Такие улыбчивые, жизнерадостные, поистине светлые, стройные, грациозные красавцы и красавицы, облаченные в привычную драконам одежду только светлых или зеленых тонов, Буквально искрят, исходят теплом и токами жизни. Мне, как целителю, это отчетливо видно. Рядом с ними толкутся веселые здоровики оборотни Парни в свободных, незамысловатых рубахах и простецких штанах. Эти провожают похотливыми взглядами каждую особь женского пола по чище драконов. Даже пожилая дама, которая привела поступать парнишку из людей, Удостоилась заинтересованного взгляда. Можно ли еще с этой косточки хоть чего-нибудь вкусного наскрести? Или совсем обглоданное? Непосредственно у главного входа в здание о чем-то спорили гоблины. Мелкие индивидуалисты в ярких, разноцветных нарядах. Кто во что гораст. Невысокие, довольно щуплые, но задиристые, как бойцовые петухи. Слово не так скажешь, Получишь вызов на мордобой. Даже если гоблин сопернику в пупок дышит. Драки быть. У ворот я сразу заметила людей. Кучку темных магов. Кто из них, да итрини, узнать можно будет лишь при личной встрече в опасной ситуации. О подобном не принято распространяться. Ведь темные вовсе не обязательно означают плохие. Это я точно знаю. Позади Эйко и Мифа, в самой тени, словно слился с ней. Замер молодой черноглазый брюнет. Несмотря на расстояние, я ощутила в нем дракона, только, как и с Келио тогда, в наши первые встречи, неправильного. Но сейчас поняла, почему. Черные — повелители тьмы. Адара дернула меня за рукав, привлекая внимание, И шепнула на ухо. «Я бы одна точно здесь от страха умерла. Так много чужаков, такие громилы и столько темных. Ужас просто!» Тайрен с Лиером оглянулись на мою пугливую кузину, усмехнулись снисходительно и по-свойски потрепали ее по плечу. «Мол, не дрейф, малышка. Мы с тобой. И не важно, что она старше их на три четверти века». В этот момент... Вернулся Хейдер. Оглядев наш отряд, немного расслабился и сообщил. «Ваши документы подписаны, деньги заплачены. Осталось только уровень дара выяснить и разобраться с факультетами. И все, вы полноправные студенты. Я договорился, два верхних этажа общежития наши. Девушек у нас шесть, будут жить по двое. Остальные в соседних с ними комнатах». чтобы мимо муха не пролетела. Адара с таким теплом посмотрела на бывшего мужа, что тот совсем повеселел и подобрел. И уже не следил за нами стаем и Лиером, как коршун. «Как уровень дара проверяют?» — встрепенулся Тайрон. «Там все просто. При входе в административный корпус скажут», — отмахнулся Хейдер. «Осталось заселиться да проверить другие посты». «Какие посты?» — удивилась Адара. Я хихикнула. «Оглянись! Привратником наш Дэш теперь служит!» В поварихе Лейну пристроили. Фиала побоялась, что наши мальчики... Я кивнула на Тайрена и Лейра. «С голоду помрут, бедняжечки!» «Как же они без ее пирожков жить будут?» «Рык, если я верно понял, будет вести у нас физическую подготовку!» мрачно буркнул Тайрон. «Чувствую, сдерет он с нас семь шкур в отместку за четвертый срок в Академии». «Угу», — хмуро согласился с ним Лир. «Для полного счастья наш Майхар нанялся мастером боевых искусств. Глава серого клана Дан Одейр только из-за Алеры согласился его отпустить. Ректор чуть не пел от радости. Такого мастера заполучить». «Малолетних не умех тренировать». «Это ректор так про вас?» озадачилась Адара. «И про вас, и про нас», ехидно подтвердил Лир. «На первом курсе занятия у всех одинаковые, а дальше начнется распределение по факультетам и по предметам. Даже садовник теперь из наших здесь работает», кивнул Хейдер и покрутил головой, выискивая «надо думать его». «Дан Хейдер». «А в садовнике зачем своих устраивать?» — удивилась Элия. «Красивая синяя драконица, наша ровесница и моя напарница на занятиях по домоводству у Даны Накатис». Тот продолжал искать глазами садовника, видимо, проверял посты, поэтому немного рассеянно пробормотал. «Слишком много насаждений, укромных мест и беседок». А свой садовник всегда присмотрит, чтобы всякие озабоченные не тянули наглые похотливые лапы куда ни попадя. «А как же личная жизнь?» — возмущенно пискнула серая дракошка с нежным именем Ненечка. Ее смерил хмурым взглядом сородич, высокий жилистый парень. Потом строго оглядел нас всех и дал жизни. «Вы сюда учиться сорвались. Вот и давайте!» Эх! Прощай, молодость! Притворно трагично закатил глаза Лиер, потом хитренько подмигнул ненечке и поиграл бровями, заставив ее краснеть и смущаться. Кабель! Хотя нет, самец дракона! Этим все сказано! Под своды огромного стрельчатого дворца науки мы ступили с высоко поднятыми головами, гордясь своим родом. Хоть и трепетали, перед неизвестностью, и оказались в узкой длинной галерее с десятком арок, вход в которые переливается белесым туманом. Возле первой нас встретил низенький гоблин в черном камзоле, преподаватель. У него на груди, как у эльфа Эйко и оборотня Мифа, сияет золотая бляха. Он коротко поприветствовал нас и пояснил, раздавая каждому листочек бумаги. «Здесь вход в академию. Вы должны найти выход. Некоторые двери не открываются. Просто ищите открытые именно вам. Штурмовать не надо. Сопровождающие дальше не проходят. Прощайтесь и свободны». Сжав листик в руке, я благодарно обняла нашего старшего и устремилась к свободе. Шагнула в первую же арку. За мной ринулись Лиер и Тайрон. А вот Адара почему-то задержалась. Наверное, решила попрощаться с бывшим мужем более тепло и вежливо, чем непоседливое младшее поколение. Махнули хвостом и поминай, как звали. За первой аркой снова оказалась галерея с очередными дверями. И мы вновь прошли в первую и ближайшую. В третьей галерее, Лиер. опередивший нас, на скорости врезался лбом в белесый туман и от неожиданности отскочил назад. «Интересненько», — озадачился Тайрон, медленно делая шаг в ту же арку, и тут же исчез в ней. «Ха, ищи свою открытую дверь, братец», — хихикнула я, шагнув следом за Таем, и тут же ощутила, что неведомая сила отпихнула меня назад. «Ха-ха, похоже, ты тоже недостойна этой дверочки», — зубрила, — ухмыльнулся Лир. Мой серый брат заметно расслабился. Раз не только ему пройти не удалось, значит, это не от недостатка силы, и можно не переживать. Мы, как псы на охоте, встрепенулись и ринулись искать следующую открытую дверь. Методом тыка добрались до выхода. Причем в конце я осталась одна. и буквально вывалилась наружу, во двор. Лучи соло слепили. Зажмурившись, я по инерции сделала несколько шагов и впечаталась во что-то твердое. Меня неожиданно накрыло странной горячей волной, которая придала сил, радости и словно вдохнула в каждую клеточку моего тела свежего воздуха. Я приникла к этому невероятно приятному нечто. Жадно вдохнула, вцепилась руками и лишь потом отклонила голову, чтобы рассмотреть, во что же такое попало. Оказалось, что я приникла к крепкой мужской груди, облаченной в черный, кажется, давно знакомый кафтан из тончайшей ткани. Такая широкая мускулистая грудь, отлично развитый плечевой пояс, крепкий пресс, да и рост их обладателя очень приличный. Носом я уперлась ему едва не в солнечное сплетение. Растерявшись, я робко подняла глаза и столкнулась с черным, как самая темная ночь, взглядом келио, яростным и горящим. Ветер треплет его светло-серые, серебристые в лучах соло волосы, более темные брови сведены к переносице, губы плотно сжаты, на скулах. Выступил легкий румянец. От злости. Ой-ой! Черный дракон не удерживал меня. Более того, не касался руками. Это я положила ладошки ему на грудь и прижалась. Да так и осталось стоять, потерявшись в его черных, полыхающих мрачным пламенем глазах. Удивительно, как красиво дневной свет подчеркнул мечущиеся черные ленты его магии. и поднимающийся от земли туман, укрывший нас уже до пояса. На миг мне показалось, что чужая тьма жадно поглощает мое тело и свет, пытается спрятать, присвоить, забрать себе. Испугавшись не на шутку, я резко убрала ладони от груди темного мага и отшатнулась назад. Натянуто улыбнувшись, сконфуженно шепнула. «Простите, Данкелио. «Я вас чуть не сбила нечаянно. Так торопилась выполнить задание, ой, сдать экзамен». «Ничего страшного». Его тихий мелодичный голос самым нежным бархатом скользнул по моей коже, вызвав мурашки удовольствия. Страх сразу растаял, как туман у моих ног. «Никогда бы не подумала, что мне понравится именно такой голос». а не какой-нибудь, считающийся истинно мужским, с хрипотцой прожженного сердцееда, ну или глубокий бас, как у Хашера. Хотя глава «Синих драконов» как рыкнет, так у любого поджилки трясутся. Келио, по-прежнему не прикасаясь ко мне, неожиданно забрал у меня листочек бумаги, о котором я уже забыла, но, как выяснилось, крепко сжимала в руке все время и заглянул в него. Я ошеломленно посмотрела на светящуюся зеленую печать, которая проявилась на ранее девственно чистой бумаге. «Поздравляю, Дана Алера. Вы будущий очень сильный целитель». Сложно сказать, почему, но я вдруг смутилась и робко, с неуверенной улыбкой заглянула в глаза этому невероятному мужчине. «Какие же они черные!» особенно на контрасте с серебристыми волосами и светлой кожей. Такие глубокие, яркие. Только вот почему-то их обладатель смотрит на меня с непонятным напряжением и мне кажется злостью. Но за что? Ведь раньше он был таким добрым и ласковым. Келлио, вы тоже здесь? Кого-то из своих сопровождаете?» Наши гляделки разорвал восторженный голос Тайрона. Через мгновение рядом со мной стояли оба брата и даже Адара. Она положила ладошку мне на плечо и судорожно, с облегчением выдохнула, словно я ее спасение или успокоение. «Нет, я второй год преподаю здесь теорию и практику темной магии». Снова прозвучал тихий... Удивительно мелодичный голос Келио, словно баюкающий тишину. «Или тьму?» «Глава клана Черных Драконов, преподаватель Академии?» Удивленно выдохнула Адара. «Это одно из моих увлечений», — непривычно сухо сказал Келлио. Прямая спина, напряженные, словно каменные плечи. Темный маг смотрел на нас с высоты своего немалого роста. но не свысока. На вид лет тридцати. Статный, красивый, темный не только внешне, но и внутри. Хищный, опасный, неприступный, но почему-то тратит время на наши вопросы. И Лиер этим воспользовался, решив удовлетворить любопытство. Ваша суженая тоже с вами, Дан Данкелио? Румянец на бледных точеных скулах черного дракона стал ярче, «Злее?» Но это все, в чем выразилось его отношение к слишком личному вопросу. Келио почему-то посмотрел на меня, мне показалось, его красивые чувственные губы неосознанно искривились в едва заметной улыбке. Какой-то недоброй, саркастичной. И еще более сухо, словно нехотя, ответил. «Нет, моя суженая не проявляет интереса к моим увлечениям». Добрейшая и нежная Адара вежливо попросила. «Дан Келио, простите нас за неуместные вопросы. Я поймала себя на том, что помимо горечи, ревную. Это непостижимо, но я ревную Келио, в сущности малознакомого мужчину, к совершенно неизвестной женщине. Почему? Черные ленты магии и тьмы еще стремительнее закружили вокруг меня. Хватали за руки, обвивали талию, ласкали лицо. Кажется, что я смотрю сквозь темную дымку, но видно это только мне. Остальных буйство тьмы не волнует и не пугает. А будь иначе, не только мои сородичи уже бы спасались, ограждаясь от темной магии, но и другие светлые маги пустились бы на утек. «Не уходите с площади!» Здесь вскоре будет приветственное выступление ректора». Спокойно произнес Келио, и сделал шаг, явно собираясь уйти. Но мои мальчишки задержали его. Протягивая свой лист, Тайрен выпалил. «Дан Келлио, что означают эти печати?» Келлио, не прикасаясь к листочку, взглянул. Затем пробежался глазами по листкам Адары и Лиера. Усмехнулся уже мягко и пояснил. «Дана Адара — воздушница и немного статик. Среднего уровня дар. Вам, конечно, предложат боевой факультет, но не советую. Лучшее направление — гуманитарное. Идите в погодницы». «Спасибо». Нежный румянец покрыл скулы Адары, искренне поблагодарившись за совет. сильный стихийник. Воздух и статика — все задатки для боевого мага. Особенности дара — защита, а не нападение. Вы, молодой дракон, будущая опора клана. Защитная магия, обережные контуры, границы клана — ваши. Улыбнулся и моему синему брату Келио. А я подался к черному дракону, с недаемой нетерпением Лир. «А вы?» Келио мазнул взглядом не только по листку моего серого брата, но и внимательно по его лицу. «Очень сильный будущий теневик. Но будь осторожен. Из таких, как ты, в свое время переродились такие, как я. Черные драконы. Ты станешь сильнее отца, а он близок к грани». Сохраняй контроль, не лезь в неприятности. Они могут спровоцировать переход. Ищи истинную. Ее свет, как ничто другое, убережет тебя от тьмы. Лир пару секунд стоял как оглушенный, а потом, кашлянув, уточнил, ткнув пальцем в серебристую печать. А вот это что значит? Есть задатки политика. Если грубо... ты скользкий, как змея. Умеешь, как ящерица, сбрасывать хвост, обладаешь языком без костей и способен пролезть в любую дырку. Есть у тебя к этому способности и удача. Несмотря на несколько ехидный тон, Келлио неожиданно по-доброму улыбнулся. «Да уж, удача его второе имя!» Хихикнули мы стаем одновременно, а потом хором добавили. «Спасибо, Дан, вы были очень любезны!» Черный маг кивнул, обвел взглядом подошедших к нам сородичей, тоже прошедших испытания, затем собирающуюся на внутренней площади толпу, потом словно коснулся моего лица, нахмурился и ушел. А мы решили поискать более тенистое местечко, чтобы уйти с Санцепека. Пока мы шли к ближайшим деревьям, подобно цыплятам за наседкой, за тойсом, возглавившим нашу группу как самый старший студент, все время слушали его недовольное бурчание. Смешно, но на зелье вара он не прошел и сокрушался, что наш глава его сглазил, и теперь умный боевой дракон будет позориться званием травницы-первокурсницы. Я вновь ощутила приятную теплую волну в груди. Закрутила головой по сторонам, разыскивая источник чьей-то родственной силы, и сразу прикипела взглядом к недалеко стоящему спиной ко мне мужчине. Привычно для драконов высокому и крупному, с изумрудно-зеленой толстой косой до да лопаток. Значит, не старше пятидесяти лет. Одетому в обычный драконий зеленый кафтан и чуть зауженные штаны, заправленные в короткие полусапожки. Меня к нему тянуло, С неудержимой силой. Я забыла обо всем и всех. Так и шла, словно под гипнозом, мысленно уговаривая его обернуться. Олера, ты куда?» Донесся до меня обеспокоенный голос Адары. Но тут зеленый дракон обернулся, причем сразу всем телом, словно услышал, ощутил меня, почувствовал на расстоянии. Смотрел на меня и ждал, когда подойду. Тонкие черты лица очень благородные, правильные, живые. Его разгорающиеся зеленым светом глаза под густыми изумрудными бровями притягивали мой взгляд. Манили. А в груди у меня все пело, приветствуя кого-то такого родного, душевного, необходимого. Приблизившись к незнакомцу-знакомцу почти вплотную, я замерла, улыбаясь наверняка глупо, глядя в его полыхающие зеленым огнем глаза. В груди у меня разгорелся не меньший пожар какого-то неимоверного счастья, радости от этой нечаянной встречи, даже восторга. Ах да, столько эмоций и чувств при виде незнакомца может испытывать неожиданно проснувшийся древний, а не я. Не в силах оторвать взгляд от также счастливо улыбающегося мне мужчины, я хрипло шепнула. «Привет!» «Привет, золотоглазая малышка!» Дружески радушно, даже ласково поздоровался он. «Ты тоже хранительница древнего?» «Да», — выдохнула я, улыбаясь еще шире. «И ты?» «И я», — усмехнулся он. «Похоже, ты совсем не обученная хранительница, и впервые встречаешь себе подобных». «Ага», — кивнула я, немного опасаясь, что слишком широко улыбаюсь незнакомцу. Вдруг неправильно поймет. А с языка сам собой сорвался вопрос. «Тебе сколько лет?» «Пятьдесят. А тебе?» — рассмеялся зеленый дракон. «Двадцать пять. Меня еле-еле из гнезда выпустили. Неожиданно пожаловалась я, по сути, первому встречному, но нисколько не стыдясь, потому что он ощущался абсолютно своим, родным. «Понимаю», — кивнул будущий коллега с сочувствием. «Я позволил себе лишь сейчас потратить время на учебу». «Ого, какой сознательный!» Поддавшись желанию древнего, я положила обе ладошки ему на грудь и отпустила свою магию, точнее, энергию древнего. И тут же получила ответ от другого древнего дракона. Горячая ласковая волна Буквально прошила меня с ног до головы, вызывая эйфорию и восторг. Мой древний счастливой патокой растекся, довольный встречей. Ощущение, что они друг другу с зеленым руки пожали. Как закадычные друзья. «Ты кто такой?» Одновременно и грозно зарычали Тайрон и Лиер, обступая незнакомца с двух сторон. «Рейтон изумрудный». представился он вежливо. «А вы, наверное, та самая всем известная магическая тройня из серого и синего кланов». «А Лера, что происходит?» взволнованно спросила кузина, встав рядом со мной и пытаясь заглянуть мне в лицо. «Наша золотка, похоже, встретила истинного. Причем зеленого. Явно целителя. Вот отец обрадуется!» воодушевился Тайрон. «Не, не угадал. Он не мой истинный». Рейтон, хранитель другого древнего. Вот они встречи и обрадовались. А я не успела закрыться от его эмоций, и теперь чувствую себя радостным пузырем, который вот-вот лопнет от такого большого счастья. Парень окинул внимательным взглядом окруживший нас отряд сопровождения, затем залип на Адаре. Вот на нее он смотрел не как на несмышленую хранительницу, а как дракон-самец, на желанную самку. Кузина тем временем решила озаботиться моим моральным обликом, убрала мои ладони от чужой мужской груди. Контакт древних прервался, и мне полегчало. Но старшая сестра не ограничилась этим и зачем-то начала поправлять полочки нарядного кафтана Рейтона, мягко разглаживая ткань на его груди, как будто лаская его. «Ух ты!» На моем лице вновь расползлась прямо-таки неприлично широченная улыбка. Алера, это снова происходит!» Неожиданно в ужасе всхлипнула Адара, отнимая ладошки от груди Рейтона и вскидывая на него затравленный взгляд. «Небо, я опять проклята! Это магия Дейтрини!» Я обняла кузину, взяла ее ладошку и вернула на грудь ошеломленному, но улыбающемуся какой-то шальной, бесконечно счастливой улыбкой Рейтону. «Нет. В этот раз все по-настоящему. Вы истинная пара. Я вижу вашу связь. Она такая яркая, сильная». «В чем дело?» — протолкнулся к нам Тойс. «Адара встретила истинного», — отрапортовал Тайрон. «Он зеленый и тоже хранитель древнего. Так что папа будет рад». Второй хранитель клану точно не помешает. Алере меньше работать. Тогда почему Алера к нему со всех ног бежала? Не поверил Тойс. Взгляды других сородичей тоже горели любопытством и недоумением. Это Алерин древний рвался. Друга, понимаешь, встретил. Давно не виделись, наверное, лет эдак тысяч семь. Вот и летел на радостях. Присоединился к брату Лир. как будто я сама не в состоянии пояснить, что и как. Пока синие и серые драконы беседовали, Зеленый обеспокоенно оглянулся, перехватил руку своей новоявленной истинной пары и незаметно выдвинулся вперед, заводя ее себе за спину. Это он мне улыбался. А вот при виде толпы соперников его приятная улыбка погасла. Быстро определив, кто у нас главный, Он строго спросил у Тойса. «Вы старший представитель клана моей избранной?» «Я», — кивнул тот и, быстро окинув всех начальственным взглядом, предупреждая дальнейший голдеж, спросил. «Тебе сколько лет?» «Пятьдесят. Я выпускаюсь в следующем году». С чувством собственного достоинства ответил Рейтон. «Вот и отлично, что уже выпускник. Прямо замечательно». Как прирожденный торговец, то есть радостно потирал руки, продолжая ковать железо, пока горячо. Не давал Рейтону и слова вставить. «Поздравляю, парень. Тебе повезло войти в один из сильнейших и крупнейших кланов. И даже без выкупа. Адара, лучшее, что с тобой могло случиться. Цени. Мы поддержим, обеспечим. По обычаям высокогорья, драконица входит в клан истинного, а не наоборот. Наконец-то оборвал Тойса Адарин избранный и ледяным тоном добавил. «Дан, выкуп клану за избранную, я заплачу. Сколько нужно, столько и заплачу. Мне нетрудно». Янтарные глаза Адары становились все круглее и испуганней. А я, наоборот, веселилась. Тайрен и Лир намеренно давили Рейтана авторитетом, наседая, и помогая Тойсу торговаться. Наши серые товарищи тоже кровно заинтересованы в увеличении количества древних в клане, поэтому те самые обученные и отлично тренированные студенты, обвешанные оружием с ног до головы, плотным кольцом окружали зеленого дракона, который не мог себе позволить выпустить из рук свою истинную. В то же время... Синие и серые драконы были категорически не согласны отпустить Рейтона свободным. Только женатым и синим. Совсем-совсем синим. С потрохами, если потребуется. Этот быстро уплотняющийся круг решительно настроенных товарищей потихонечку вытеснял меня. И вскоре я оказалась на обочине, стоя на цыпочках и едва не подпрыгивая, пытаясь разглядеть, что там внутри происходит. Захлопали крылья, и рядом с нами весьма неожиданно приземлился сам кинжал Халии, Яторнием, собственной персоной, в черной свободной рубахе с распахнутым воротом, приоткрывающим мощную загорелую грудь, увешанную пятью амулетами. Темные брюки и высокие сапоги подчеркивают сильные ноги, на талии знакомый широкий пояс, украшенный поблескивающими камнями. Брутальный красавчик Димаи, от которого дух захватывает. Настоящий демон похоти и разврата. Вон и девицы некоторые, рты от восторга пораскрывали. Нет, лично я, хоть и с трудом, но удержалась. Малышка-то выросла, я смотрю. Я рад, очень рад встрече. Слышал, в этом году половина клана отправилась учиться. Немного насмешливо поздоровался Димаи, подмигнув мне и одновременно внимательно оценивая обстановку. «По какому поводу вы все такие взъерошенные?» Знакомые черные ленты его магии закружили вокруг меня. Только они почему-то воспринимались опасными, холодными и даже хищными, а не теплыми и ласковыми, как у Келио. Меня словно сквозняком пробрала. Даже летняя жара перестала донимать. При этом я не ощущала пауков под кожей, как при встрече с нежитью, но внутренне подобралась, как вблизи с непредсказуемым хищником, и вежливо улыбнулась. «Чистого неба вам я, Трньем!» «Позвольте узнать, что в стенах Академии драконов делает кинжал Халии?» «Да вот, что-то потянуло к преподавательской деятельности, как некоторых!» Несколько иронично ответил он, складывая руки на груди. и с веселым изумлением разглядывая всю нашу толпу. Затем, приласкав меня горячим, кажется, даже каким-то пошлым взглядом красивых черных глаз добавил. «Ну, как тебе сейчас, мои рога и хвост? Нравится? Есть немного. А вы суженную или истинную встретили, Ятр?» Шире улыбнулась я, не в силах игнорировать какое-то непостижимое обаяние, бесшабашный настрой. и артистизм этого мужчины. Причем прекрасно отдавая себе отчет, что глава гильдии убить кто угодно, но не душка и не очаровашка. «О, так ты решилась попытать со мной счастье?» азартно воскликнул Ньем. Его черные глаза разгорелись плотоядным, но явно наигранным огнем влюбленного. Я в такие игры еще не научилась играть, поэтому, замахав руками, Сделала шаг назад и затараторила. «Нет-нет, что вы, в гарем я точно не хочу!» «Дорогая, это решаемый вопрос!» Подался ко мне Ньем, но, заметив наконец Адару за плечом зеленого дракона, восторженно выдохнул. «Да у нас тут сразу два золотых цветочка!» «Она моя!» Грозно рыкнул Рейтон на какое-то замечание Тойса и резко задвинул истинную себе за спину. «Она наша!» — возмутился Тойс. «Морда не треснет!» — ехидно заявил подоспевший на помощь Крейтону еще один зеленый дракон. «А у вас?» — поучаствовал Лир. Ситуация принимала нехороший оборот. Поддержать зеленого собрата устремлялось все больше желающих. Зеленые, багровые, двое белых. Эльфы, злобно глядя на наших серых, тоже наехали. «Эй, пограничники, руки прочь от светлых!» «Ой-ой, а я еще час назад сочла их с густком тепла и жизни. Да кучка злобных троллей они!» «Живете с серыми одним кланом, дружите с темными, да еще истинного целителя в клан зовете!» Злобно выдал Тайрену в лицо еще один зеленый дракон, фыркнув в сторону Лиера. Я Торньем откровенно развлекался, глядя, как мои побратимы обмениваются угрозами с молодыми драконами из других кланов. В общем, назревала драка. Даже наши опытные и хорошо обученные не избежали обмена любезностями. Ведь серый клан только что не низвели до приспешников темных. Про меня все забыли. Защитнички. Стоило в воздухе запахнуть хорошей дракой, так драконы тут же забыли про главную задачу. Еще бы. Когда нормальный мужик от мордобоя отказывался? Да я таких и на Земле, если верно помню, не встречала. Неожиданно потемнело. Вверх взметнулись пыль и песок. Воздух наэлектризовался, словно гроза грянула. Над нашими головами скользнула огромная чернильно-черная тень с длинным шлейфом. а уже через мгновение толпа отпрянула. Это приземлился Келио Черный, дракон тьмы, и направился прямо к нам, властно и громко спрашивая, «Что происходит?» В отличие от многих, на нем длинный кафтан, почти до самых голеней. И пока он шел, его полы прямо-таки угрожающе развивались, открывая длинные ноги в темных штанах и удобных мягких туфлях. А вокруг клубилась тьма, которая, похоже, видна лишь мне, да, наверное, темным. Келлио не остановился до тех пор, пока не добрался до меня. Обогнул, замер за моей спиной, словно обволок всю, но при этом опять не прикоснулся. Толпа распалась на две воинствующие группировки. оставив на виду напряженного Рейтона, прикрывающего спиной паникующую Адару. И тем не менее к своим она не примкнула. Предпочла держаться за истинным, вцепившись ему в руку. «Все правильно. Отродье тьмы!» — выплюнул один из эльфов. Ему вторил другой. «Выкормыш бездны!» Старший преподаватель темной кафедры Дан Келлио Черный. Ледяным, совсем не прежним бархатным тоном представился черный дракон. А теперь четко и по существу. Причины взаимных угроз, будущие аго Великой Академии. Зачинщики остаются, остальные расходятся. Не знал, что нынче светлых называют так экстравагантно, как отродье тьмы и выкормыш бездны. Ядовито высказался Яторнием. Настоящий демон. Только не похоти и разврата, а войны. Притворно тяжко вздохнул и продолжил. «Не могу сказать, что подобное знакомство мне приятно, но эльфам многое прощают. В заботах о земле они частенько теряют здравый смысл. Да и мозги. Ньем!» Возмущенно проскрежетал Келио, одарив его таким взглядом, что я замерзла. и все-таки спусковой механизм расовых разногласий заработал. Один из эльфов запустил в Ньема с густком статики, которым, как оказалось, владеют и Адара с тайроном Я испуганно пискнула, и в следующий миг оказалась под темным защитным куполом черного дракона. Рядом под таким же спрятался Ньем, напротив нас Рейтон накрыл сияющим пузырем Адару. Келлио отправил нас с неемом к ним и дальше мы в пятером наблюдали за настоящей свалкой в которой с явным удовольствием участвовали все желающие почесать кулаки аллера заплакала адара спокойно не паникуем все нормально я рядом попыталась успокоить ее хотя и сама только что не дрожала от страха да и подойти к кузине я не могла «Выбраться из-под защитного купола темного значит попасть в гущу драки и подлетающие фаерболы». К счастью, Адара сразу оказалась в объятиях заботливого Рейтона. Он ласково, с непередаваемой нежностью успокаивал ее. «Маленькая моя, родная, все хорошо, не бойся. Парни особо не пострадают. Пар спустят, и все». «Зеленый». Повезло тебе, что здесь нет ее бывшего мужа. Хейдер Вайлет из синих порвал бы тебя на кусочки за свою малышку! продолжил нагнетать ситуацию Ньем. Я не успела осадить его, ответил Келио. Ошибаешься, друг. Хейдер, мудрый дракон. Только такому, как хранитель древнего, он бы доверил своего робкого невинного светлячка. Кто, как ни Рейтон, истинный целитель? Может оценить эту нежную, беззащитную красоту, большое и доброе сердце, защитить и вернуть веру в хорошее. Я задрала голову и посмотрела в задумчивое, но непроницаемое лицо черного дракона. Он опустил взгляд с парочки истинных на меня, впился глазами и, похоже, пытался прочесть мои эмоции и чувства. а я тонула в его черных омутах, теряла себя. Испугалась и тряхнула головой, избавляясь от наваждения. Затем обратила внимание на сестру и, хриплым от волнения голосом, постаралась подбодрить ее, заодно заработать лишние очки дяде Хашеру. «Рейтон, дядя Хашер и Хейдер очень любят нас. Они мудрые и добрые». Но надеюсь, ты понимаешь, что просто так Адару тебе не отдадут. И деньгами ты точно не откупишься. Поэтому попробуй договориться о помощи своим даром. Подумай, как именно можешь помочь нашему клану. Или, к примеру, сколько яиц нашего клана или наших союзников ты мог бы питать. Поверь, ничего лишнего они не запросят. Нет, просить попробуют, но ничего заоблачного. Адару любят. Мешать ее счастью никто не посмеет. Келлио и Ньем хмыкнули. Рейтон понятливо усмехнулся, крепче прижимая к себе истинную, вдыхая ее аромат, наслаждаясь тем, что она в его руках. Я уже знаю, как это начинается. Пройдет еще немного времени, и Рейтона от Адары будет не отодрать. Да и ее от него. Они пойдут на все, чтобы быть вместе. Даже яркое и невероятное влечение при первой встрече истинных сейчас просто замылилось из-за дурацкой ситуации, в которой оба оказались. Более чем уверена, спать сегодня в комнате я буду одна. А дарок ночи, а может и раньше, окажется в постели Рейтона. Отныне и навсегда. «Малышка», — неожиданно обратился ко мне помрачневший Рейтон, Перед этим хмуро окинув взглядом темный кокон Келио надо мной. «Как ты себя чувствуешь в круге тьмы?» «Может, мало одной решил цветник устроить?» — хохотнул Ньем, вызывая у меня жгучее желание треснуть его по голове. Ну или, как минимум, дернуть за хвост. «Я не нарушил устава Академии и не прикасаюсь к будущим студентам ни магически, ни физически». нарочито спокойно заявил Келио. «Ага, теперь понятно, почему он не только себя в руках держит, но и руки не распускает». И я прямо-таки расслабилась и соврала. «Все нормально, Дан Рейтон. Ничего я не чувствую». На самом деле чувствовала много чего, но не плохого, а необычного. «Эх, похоже, врала я неубедительно, потому что мое «нормально» восприняли как ненормально. Но среагировать никто из нас не успел. Лиер с Тайроном, выкатившись из кучи малы, буквально ткнулись носом в защитный купол Келио, а в следующий момент над площадью проревел трубный драконий рык. И на постаменте у стены главного здания приземлился крупный светловолосый мужчина. Не седой, а дракон из белого клана. «Как моя прапрабабка?» «Ректор собственной персоной», — весело объявил Ньем. Драка мгновенно прекратилась, все светлые и не очень успокоились и замерли под злющим, мечущим молнией взглядом ректора. В наступившей тишине он произнес, «Я, двенадцатый ректор со дня основания Великой Академии Драконов, Лейтер Белый, Приветствую в ее стенах всех, кто стремится к знаниям, мечтает постигнуть тайны мироздания и бытия. Вы прошли вступительные испытания в Академию, проявили одаренность, выказали способности. Вы самые двинутые и противные, э, самые продвинутые и сумма... талантливые личности за последние века. Я рад! Тут ректор перекосило окончательно. Он не совладал с эмоциями, увидев эпическое начало учебного года, но волевым усилием растянул губы в улыбке, больше похожей на смертный оскал мученика, и закончил: Да, рад видеть вас здесь! Да, пребудет с нами знание! Прием желающих учиться объявляю закрытым, а учебный год. Открытым. Вы полноправные студенты Великой Академии Игаи. Я хлопала в ладоши, чуть не подпрыгивая от радости, но невольно оглянувшись на келио, вздрогнула. Он смотрел на меня, не отрываясь, темным, голодным, пугающе злющим взглядом, словно уговаривая себя не жрать сразу, а откусывать маленькими кусочками. испуганно облизав пересохшие губы отчего его взгляд еще сильнее почернел я пискнула от страха и выскользнув из его кокона затесалась в толпу своих сородичей можно было бы свалить такую неоднозначную реакцию на то что я его суженая но знакомых золотых браслетов связи у нас не появилось. да и суженая у него уже есть и об этом давно знают поэтому не пойму что я ему сделала, за что он злится на меня.